Глава пятая. «Тебе следует выучить устав». Держась от меня на расстоянии, буркнул мой конвоир. «С такой силой, как у тебя, в общем, не будь столь беспечен, и твоя физическая подготовка никуда не годится». «Переживаешь за меня?» — усмехнулась, взглянув через плечо. Парень мгновенно вспыхнул, разозлившись, и сжал руки в кулаки. «Не думай о себе слишком много». «Есть более выдающиеся тьмаги». «Например?» Поинтересовалась флегматично. Алекс слетел рядом, с интересом оглядываясь. «Например...» Шатен серьезно задумался. «Наш ректор, магистр Данг. Он драконорождённый, но владеет не только тьмой, но и светом». «О, как!» Протянула Лукава. «Значит, мы с ректором очень похожи. Не думала, что встречу такого же одаренного. «Точно!» «Странно, что я вспомнил об этом только сейчас». Будто говоря, сам с собой произнес Алекс, вынуждая мое тело содрогнуться от боли. Не ожидала просто. «Элиот Данг тоже может обращаться к Свету, но не может управлять тварями, созданными мраком. Я всегда считал, что ты можешь добиться больше успехов и...» «И поэтому ты так упорно настаивал на моем обучении». «Хотел, чтобы я овладела даром, подчинила тьму?» «Что?» — раздался голос за спиной, возвращая меня в реальность. «Я потеряла бдительность. Хорошо, что мой надсмотрщик держался позади. Поморгала и непринужденно улыбнулась. «Ничего, просто жалуюсь на бренность бытия и на свою несправедливую судьбу». «Так уж несправедливую!» — язвительно фыркнул Шатен и все же поравнялся со мной. «Не такой он и трус, как я думала». «Запоминай дорогу. Похоже, тебе часто придется сюда ходить». «А ты шутник», — покачала головой и перевела взгляд. Меня больше интересовало, где находится комната инструкторов. Может, просто сбежать из-под ареста? Зато у меня будет возможность что-то выяснить, не потеряю два дня впустую. Хотя... Когда поймают, могут посадить на более долгий срок или вообще исключить. Нельзя рисковать. Академия имела множество запутанных переходов но у меня врожденное чувство ориентирования на местности и безупречная память. При всем желании не смогу забыть то, что видела однажды. Никто особого внимания на нас не обращал. Даже странно, что меня не сопровождал наставник или инструктор. Будущие тьмаги очень исполнительные и ответственные, ничего не скажешь, конечно. Штрафные комнаты находились в самой дальней башне. Пришлось подняться по винтовой каменной лестнице без каких-либо перил или опоры, Но у двери в темницу изваянием застыл надзиратель. «На двое суток», — сухо отчитался Шатен, сдавая меня с рук на руки. «За что его так?» — подозрительно сощурился мужчина, отчего шрам возле правого глаза стал еще более явным. Гейман от чего-то смутился. «Может, стыдно стало от собственной беспомощности там, на арене?» «Да так, не имеет значения», — ответил, передернув плечами. «Это приказ наставника, господина Вуда». Надзиратель кивнул и отпер полукруглую металлическую дверь в изолятор. «Именно изолятор! На комнату эта сырая, темная канура мало похожа». «По нужде сопровождаем раз в четыре часа. Похлёбка раз в сутки, вода тоже». Насмешливо просветил надзиратель, подталкивая меня в спину. «Приятно провести время». Добавил язвительно и захлопнул за моей спиной дверь. «Они хотят нас этим напугать?» Серьезно? усмехнулась, проходя. «Ни столов, ни стульев, ни койки. Ничего. Голый, покрытый влагой камень. Что-то мне это напоминает. Нет, в лечебнице условия были получше. Но вот Элайза... Она любила наказывать нас за непослушание. Особенно Алекса. За мою строптивость. Я быстро научилась притворяться покладистой и робкой. Быстро выучила этот урок». Любой мой неосторожный шаг отражался на брате. «Тебе больше нет нужды притворяться и сдерживаться», вдруг заговорил он, будто прочитав мои мысли. «Я знаю, над тебя оказывали влияние и давление через меня. Если бы не я, возможно, ты бы отказалась от этого брака, что уничтожит твой дар». «Прекрати, не говори так» вздохнула, съезжая на пол вдоль холодной стены. «Я никогда ни о чем не жалела и искренне радовалась за тебя, когда ты поступил в Академию Тьмагов. Твоя сила, твой дар. Только благодаря тебе я раскрыла свой собственный потенциал. Не будь тебя рядом. Я бы никогда не узнала, на что вообще способна». «Ты была хорошей ученицей». Алекс опустился рядом, подтянул к себе колени и устроил на них голову. Но правда, как живой?» В тайне я мечтал однажды увидеть тебя среди адептов драготь магов. Правда, не думал, что мое желание осуществится таким образом. Теперь ведь нет нужды выходить замуж, верно? Мне уже никто не сможет причинить вред. Тебе не за что больше цепляться». Судорожно сглотнула и, шмыгнув носом, отвернулась. «До этого мы тренировались лишь на фантомах. Я не сталкивалась с реальным мраком, но еще там, в зале приемной комиссии, я ощутила это. Чувство, о котором ты часто рассказывал, оно идет из глубины души, из самого нутра, ни с чем не сравнимое. Его даже сложно описать словами, будто будто я создана для того, чтобы сражаться с мраком. Мне это хорошо знакомо. Ласково усмехнулся брат, вынуждая взглянуть на него. Протянула к его лицу дрожащие пальцы, но они прошли сквозь него, будто я просто пыталась ухватить воздух. Жаль. «Ходи на занятия», — внезапно попросил он. «Я не за этим сюда пришла. Не хочу впустую тратить время». Упрямо качнула голову и закусила губу. Больно растала. «Знаю, но... Пожалуйста, ради меня. Слушайся, преподавателей, посещай занятия и тренировки». «И только в свободное время занимайся поисками тех, кто причастен к моей смерти. Хорошо?» Раздраженно раздражённо выдохнула и взъерошила волосы. «Когда ты говоришь сделать что-то ради тебя, как я могу отказать? Ты такой бессовестный, знаешь об этом?» Брат искренне улыбнулся и наклонил голову так, будто положил ее мне на плечо. «Ну вот, умеет он растрогать. Понимаю, что моя цель другая». Но я не могу не выполнить волю умершего, если это его желание. Алекс может застрять в этом мире даже после поимки убийцы. Нужно считаться с волей умерших. До да кого я обманываю? Я просто никогда не могла отказать брату. Я всегда тянулась за ним, всегда стремилась быть к нему ближе, переживала о его будущем больше, чем о своем собственном. Только его судьба по-настоящему волновала меня. Поэтому так легко согласилась на договорной брак. «Если будешь послушной, я позволю твоему любимому брату поступить в Академию». Это был ультиматум, выдвинутый Лайзой, и у меня не было сомнений в том, что если откажусь, она сделает все, чтобы Алекс никогда не смог стать тьмагом. Лязгнул засов. В замочной скважине заскрежетал ключ, заставив меня вскинуть голову и отвлечься от дурных воспоминаний. Я только сейчас по-настоящему стала осознавать, В какой тюрьме мы жили с Алексом все это время? Прошло четыре часа, что-то я не заметила, как время пролетело. Но вместо ожидаемого надзирателя на пороге появился мой хмурый наставник. Надо же, мы встретились раньше, чем я ожидала. Усмехнулась и поднялась с пола, отряхиваясь. «Господин Вуд!» — кивнула, поправляя форму. «Хватит забавляться, адепт Коудс!» — сурово отрезал он. «На выход! Ваша мера наказания изменена!» «О, даже любопытно стало! Раз так обстоят дела, придется подчиниться. Ради Алекса!» «Тейх!» На построении ничего нового не сообщили. Тренировки и теория дара по расписанию. Дата следующей практики под большим вопросом из-за случившейся трагедии. Но самое неприятное было то, что все как будто забыли об Алексе. Даже те, кто считал его своим другом, Те, кому он помогал, к кому хорошо относился. Они продолжали жить, как ни в чем не бывало. Общались, радовались, дурачились, строили планы на будущее. А Алекса Дауман Рай для них никогда не существовало. Тэй был не в духе. Проход на территорию тренировочных арен едины и волей-неволей столкнешься с другими адептами. С шумными первогодками в том числе. Тэй пытался абстрагироваться. Не вслушиваться в обрывки фраз, но все равно услышал. «Этот новенький чокнутый псих!» – Раздраженно воскликнул проходящий рядом парень в распахнутой форме и жутко растрепанный От первогодок фанила тьмой. «Если его не исключат, он может стать настоящей проблемой!» – задумчиво согласился блондин, едва не задев Тея плечом. «И почему у меня чувство, что я знаю, о ком именно речь?» – вздохнул он и свернул на дорожку к третьей арене. Группа готовилась к тренировке. Наставник сверялся со списком. «Эй, Хардман!» — воскликнул он, подзывая к себе. На поросшем щетиной лице заиграла лукавая улыбка. «Ты застегнул последнюю пуговицу калета на воротнике стойки и подошел к наставнику. Одногруппники, словно не замечая его, взбудораженно обсуждали предстоящие игры тьмагов, турнир сильнейших. Господин Филч поприветствовал сдержанно, хотя буквально распирала от желания узнать новости об Алексе, о похоронах Алекса». Как все прошло? Была ли экспертиза? Предпринимает ли какие-то шаги герцог? От вороха мыслей раскалывалась голова. Ну как ты? Участливо спросил наставник, не скрывая беспокойства. Понимаю, что за столь короткий срок легче не станет, но я в порядке. Отрешенно произнес Тей, не позволяя чувствам завладеть разумом. Вы что-то хотели? Наставник вздохнул, скребя тупой стороной карандаша затылок. «Если ты так говоришь, то хотел предложить тебе записаться на тринадцатый игры тьмагов. Ты же знаешь, это шанс для тебя». Тей поджал губы. «Если выиграю, никто не поверит, что я сделал это собственными силами, что кто-то при дворе короля может заметить меня без рекомендации отца. Так что в этом нет смысла». «Не все ли равно?» Спокойно поинтересовался Фил, удивляя. «Какая разница, кто что скажет?» «Разве тебе не нужно беспокоиться о своем будущем?» «Собирался служить обычным рядовым тьмагом где-нибудь в драконовой заднице?» Тей недоуменно моргнул. Давно он не слышал, чтобы наставник так грязно ругался, но самое поганое, что он был абсолютно прав. Именно это Тей и собирался делать. Служить в драконовой заднице подальше от отца, от дворца и плетен. Филча опустил руку Тею на плечо и крепко сжал. «Алекс бы получил должность при дворе и тебя за собой потянул. Потому что такие тьмаги, как ты, должны защищать родную землю, стоя плечом к плечу с монархом. Понимаешь? Ты не должен упускать возможность из-за глупых предрассудков, из-за своей мальчишеской гордости. Понимаю. Ты и судорожно сглотнул, соглашаясь, хотя душу терзали противоречивые эмоции. Он так не хотел зависеть от отца, не хотел, чтобы их бесконечно сравнивали» чтобы приписывали отцу заслуги Тея. «Тогда записываю тебя», — непреклонно произнес наставник, внося фамилию Тея в список участников. «Так, а кого бы еще записать?» Задумчиво протянул он, уплывая в свои мысли. Тей молча отправился на площадку, решив не беспокоить Филча. Ему как ответственному за подготовку к играм сейчас очень непросто. «Ну что, Хардман, записался?» Насмешливо поинтересовался выступивший вперед Биглоу. Самому не противно отбирать шанс у других. Ты ведь можешь поступить на службу к королю без всяких игр. Так зачем пытаешься что-то доказать? Тэй смерил недоумка флегматичным взглядом и попытался обойти. Биглоу схватил за руку. Ты, процедил он раздраженно, сверля яростным взглядом. Отпусти. Ровно произнес Тэй, даже не дрогнув. Руку сломаю добавил бесстрастно. «Думаешь лучше всех, раз твой папаша кардинал? Думаешь, все дозволено? Можешь безнаказанно людей калечить? Отвали уже!» — устало протянул Тей, вырываясь из схватки. Сделал шаг, но тупости Биглоу просто не было предела. Он снова схватил, на этот раз за плечо, и с силой рванул на себя. Тей пошатнулся, но устоял. Одногруппники обступали, а наставник был слишком занят своими делами, чтобы что-то заметить. «А может, это ты?» — пихнул Алекса во мрак, чтобы занять его место. Желтые глаза Биглоу сверкали лихорадочным блеском. Кто-то опять нанюхался тьмы, но подобное Тэй не собирался прощать. Перехватил недоноска за запястье и ладонью ударил в локоть, выворачивая руку в обратную сторону. Арену огласил душераздирающий крик. «Ах, паскуда! Как же больно! стонал Биглоу, падая на колени со сломанной рукой. Кость упиралась в кожу, натягивая, но не прорвала. Наверное, только чудом. Кто-то из парней попытался вступиться, но передумал. и ждал. И все это понимали. Кто сейчас сунется, последует в лазарет за Биглоу. Тэю у Хардману не привыкать ломать кости. Дурная репутация жестокого безумца шагала впереди него. Но так даже лучше, спокойнее. «Эй!» — воскликнул наставник, бросая планшетку и срываясь с места. «Что вы тут устроили?» «Разошлись, быстро! Дайте пройти!» Биглоу стонал и корчился на земле, охваченной болезненным жаром. На покрасневшем лице выступила испарина. Тэйх тяжело вздохнул Филч, на секунду прикрывая глаза. «Ладно, я разберусь с тобой после того, как доставлю мистера Биглоу в лазарет!» Он наклонился к пострадавшему, но тут раздвижные двери арены со скрипом открылись, привлекая внимание. На территорию ступил наставник первогодок, Темноволосый, со шрамом у глаза магистр, который интуитивно вызывал у Тэя отвращение. За его спиной маячила знакомая фигура. «Очень уж знакомая». «Какого демона?» — Обреченно подумал Тэй, уже предчувствуя неладное. «Эм, господин Вуд?» — растерянно оглянулся наставник. «Прошу прощения, я немного занят. Вы не могли бы зайти позже?» Взваливая бигло у себе на плечи, поинтересовался он. «Распоряжение ректора». Сухо произнес магистр, протягивая приказ: Я забираю Тэй Хардмана на двое суток, но, недоуменно протянул Филч, беря свободной рукой документ. Чертовщина какая-то. Ладно, делайте, что нужно. Мне срочно нужно доставить адепта в лазарет. Он даже разбираться не стал, подумал Тэй, ощущая, как гулка забилась в сердце. Мальчишка, стоящий рядом с Вудом, иронично хмыкнул и сдул челку с глаз. Поганец! Что он натворил на этот раз? В груди медленно закипал гнев. Так бы и придушил. «Мистер Хардман бесстрастно произнес магистр, — «проследуйте за мной. На протяжении следующих двух дней вы должны тренировать мистера Коутса на арене для первогодок. От занятий на это время вы оба освобождены. Если с адептом что-то случится, это будет на вашей ответственности». «Тренировать? Его? Бездно! За что?» «Господин Вуд», — сдержанно произнес Стей, провожая спину наставника, тащившего Биглоу, тревожным взглядом. Одногруппники шептались. Никто и не думал делать вид, что ничего не случилось. «Могу я узнать, за что удосужился подобной чести?» «У ректора поинтересуйтесь, мистер Хардман», — холодно отозвался магистр, складывая приказ и убирая его за пазуху Калета. «Наверное, за заслуги». Насмешливо прокомментировал мальчишка, кивнув на двери, закрывшиеся за Финчем и скулящим Биглоу. «Мне нужен опытный тренер». «Да он издевается. Убью!» Мелькнула кровожадная мысль, и едва удалось побороть вспышку гнева. Магистр повернулся, а в его глазах, к удивлению Тея, промелькнул животный ужас. «Мистер Коутс, вы избежали изолятора только благодаря ректору, но в следующий раз...» Избежал? хмыкнул поганец, нагло перебив наставника. «Да я был бы счастлив там остаться, хоть отдохнул бы». Магистр задохнулся от нахлынувшего негодования, но даже не нашелся, что возразить. Мальчишка самодовольно ухмыльнулся. «Господин Вуд, почему вы не поведаете моему тренеру? За что я был наказан?» Иронично поинтересовался мальчишка, обескураживая все больше. Похоже, его язык совсем за зубами не держится». «Разве мистер Хардман не должен об этом знать?» «Адепт Коуст», — на выдохе сцедил магистр. Его глаза налились тьмой, а вокруг звенела угрожающая энергия. Но мелкий паршивец даже не замечал. Или умело притворялся, что не замечает. «В вашей наглости должен быть предел. Вы, кажется, не совсем понимаете, куда попали. Господин Вуд сомневается в моем уровне дара». Полностью игнорируя слова наставника, произнес мальчишка, широко скалясь во весь рот. «И чего такой довольный? И ты продемонстрировал?» Недоверчиво поинтересовался Тэй, хоть и планировал держаться отстраненно. «Да», — сияя отозвался наглый мальчишка. «Но зачем сейчас ты продолжаешь провоцировать магистра?» Нахмурился Тэй. Дурное предчувствие не давало покоя. «Адепт Коутс», — не выдержал Вуд. «Если вы продолжите в том же духе, я вынужден буду обратиться к инструкторам, чтобы они провели с вами воспитательную беседу. Похоже, вы сильно переоцени». «К инструкторам?» — заинтересованно улыбнулся поганец, снова перебив магистра. «А это мысль. После моей тренировки буду счастлив познакомиться с инструкторами». «Он больной? Что он пытается сделать? Для чего?» — искренне не понимал Тейк но не смог бы при всем желании назвать мальчишку глупым, недалеким, непроницательным. Он точно знает, что делает, и делает это намеренно. Посмотрим, как вы потом заговорите. Холодно оборвал магистр и вырвался вперед, оставляя адептов идти позади. Арена для первогодок располагалась дальше остальных. За что ты, кстати, тому парню руку сломал? Невозмутимо поинтересовался Коудс, шагая рядом с беспечным видом форма смотрелась на нем так же нелепо, каким он был сам. За излишнюю болтливость, непринужденно отозвался Тэй. Странно, что сейчас он не чувствует исходящей от соседа темной энергии. Значит, тот раз был обычной демонстрацией. Обычно Коуц очень хорошо владеет силой. Похоже, так и есть. О, да, ты страшен в гневе. Видимо, мне стоит поскорее заткнуться, усмехнулся сорванец а серые глаза сверкнули азартным блеском. «Стоит!» — кивнул Тэй. «Но ты не спешил этого делать!» «Надо же!» На узком, слишком уж смазливом лице дрогнули желваки. На розовых губах появилась нехорошая ухмылка. «Я всю жизнь молчал, потому что этого хотели другие, но теперь меня переполняет безудержное желание делать на назло!» «Да что с этим парнем не так? Где он рос, демон раздери!» Его родители изверги. «Это пока я не выбил из тебя всю дурь. После тренировки все изменится. Тебе будет настолько мучительно больно, что...» Тей говорил угрожающе, вкладывая силу. Но поганец снова смеялся. Смеялись его бесстыжие, сверкающие сталью глаза. «Единственное, что я по-настоящему безупречно умею делать, мистер Тей Хардман, это терпеть боль. Позаботься обо мне». Дерзко подмигнул он. И что-то насвистывая себе под нос вошел на арену.